Глава восьмая. Выцеливание. Я нашел их. Всевидящего к любви отыскал экипаж, который вез отца. Карета катилась по ночной дороге, грохоча колесами и покачиваясь со стороны в сторону. «Зачем было ехать ночью?» Разобрал я голос отца. «Чего доброго, нарвемся на чудиш или разбойников?» Он говорил тихо. Скорее ворчал для порядка. По крайней мере, он был жив-здоров. Неожиданно карета остановилась. Всхрапнули лошади. Прошуршукала галька. И снова тишина горной ночной дороги. Ни гостиницы, ни деревеньки рядом, просто тракт между двумя городами. «Эй!» – спросил отец осторожно. «В чем дело?» Он выглядел украдкой за окошка. Один из сопровождающих отца мягко спрыгнул на землю. За ним второй, а затем еще все, кто был в его охране. Стражи были до глаз закутаны в черные плащи. И вот первый потянул меч, прошипела сталь, выползая из ножен. Второй перехватил копье, изготовился для удара. Отец понял, что дело нечисто. «Вы предали меня!» – воскликнул он в ужасе. Впервые вижу такого неуклюжего болвана. Сплюнул один из убийц. Зачем государь приказал вести его за три девять земель? Пришили бы по-тихому во дворце. Ты представляешь, какой бы шум поднялся? Отозвался второй. Была бы нам морока. Представь, все эти герои разом ударятся в панику. Нет, его величество решил все правильно. Значит, воскликнул отец, значит Матуясу был прав. Поздно хвалиться, герой щита, ответил убийца. Расслабься и умри тихо. «Действовать нужно быстро!» «Громовое копье!» — крикнул я. Белый ореол окружил копье, ломаные молнии пробежали по всей его долине, сползая и, всп... и вспыхивая на острие, как во время грозы на громоотводе, а потом я швырнул копье в королевских убийц. Копье с гудением пронеслось по воздуху и, как вспышка, пронзило злодея. Но это мало, я должен покончить со всеми ними. Задыхаясь, я бежал к отцу карете, стараясь успеть защитить. Копье вернулось, набегу в прыжке, я поймал его. «Воспользуюсь тем навыком!» — пробормотал я. Я сосредоточился на копье. Что мне нужно, это ограниченная атака, без больших разрушительных эффектов. Самонаводящийся ланс X. Я снова бросил копье. Оно вспыхнуло. В РПГ самонаводящийся ланс быстрая атака. Может чуть сильнее, чем удар воздушного копья. Ланс причиняет урон средней тяжести. Чем он хорош, поражает множественные цели на выбранной площади. Конечно, при желании можно отбить ланс или увернуться. Но чтобы справиться с мелкой сошкой, посягающей на отца, самое то заклинание. Копьё в полете разделилось, и каждый луч устремился к мишени. Негодяи, попавшие в прицел, валились, когда их настигал короткий, как выстрел из пистолета удар. Всего их оказалось трое. Первого я убил громовым копьем, остальных двух — ланцем. «Отец!» — закричал я издали, подбегая. «Ты живой?» Я оказался рядом и заглянул в экипаж. «Ты же...» — воскликнул он. «Мотуясу!» «Да, я живой!» Отец спустился из кареты на землю, посмотрел на поверженных злодеев. «Ты что, убил их всех?» — спросил он. «Чтобы спасти тебя, другого выхода не было», — ответил я. «Конечно, можно было бы вытрясти из них правду. Кто стоял за преступлением, но только не ценой жизни отца, слышите? Почему посланцы Шильдверда ополчились на меня?» — спросил отец. «Тебя обманули», — ответил я. «Никакие они не посланцы. Гвардейцы, мелоромарка или фанатики церкви». «Какой церкви?» — спросил отец. «Церкви трех героев. Здесь они заправляют по части религии. Но не бойся, в будущем ты разделаешься с ними». «Меня переполняло счастье, и я снова был вместе с отцом». В этот момент показалась порядком запыхавшийся и взмыленный Эклер. «Я, наконец, вас догнала!» – произнесла она, стараясь отдышаться. «А ты кто?» – удивился отец. Он смотрел на Эклер, и румянец разливался на его щеках. В конце концов, отец был мужчиной, а Эклер – настоящей женщиной. У него была красивая душа, а не только смазливая мордашка». «Хотя, скажу вам, ей далеко до моей фирочки. Меня зовут Эклер Саэта. Я спутник и сотоварищ господина Китамуры, и я пришла протянуть тебе руку помощи, герой щита». «Неужели?» – спросил отец. «Да», – сказала она. «Твоя жизнь висела на волоске, и если бы не господин Китамура, тебя бы уже в живых не было». «Должен согласиться, без вас бы я пропал», – сказал отец. «Теперь я верю тому, что ты мне тогда наговорил Матуясу». Отец мне верит. Стоит рассказать ему все от начала до конца. Но не успел я рот открыть, как отец все сам рассказал от начала до конца. «Ко мне вчера вечером пришла принцесса Малти», – сказал он. «Она передала, что посланцы Шилдверда прибыли раньше, чем их ожидали. Поэтому меня поручают им». Затем я распрощался со всеми и тронулся в путь. Знал бы я, чем это кончится. Вспоминал все по порядку. Отец выглядел жалким, подавленным. «Ничего бы не случилось, будь я умнее, если бы я попробовал найти тебя», — сказал он искренне. «Положа руку на сердце, я не понимал и сторонился тебя, поэтому щелу за благо уехать, не прощаясь. Прости». «Не переживай, отец», — воскликнул я, — «я не сержусь». «Если на то пошло, половина вины моя, потому что не сумел сразу завоевать доверие отца». «Не падай духом», — подбодрил я. «Как сказала Эклер, мы пришли протянуть тебе руку помощи». «Полностью согласна», — добавила Эклер. «Я на твоей стороне, герой щита. Не стоит нам здесь задерживаться. Пока есть время, мы должны пересечь границу и попасть в Шильдверд или Шильдфриден. Там ты будешь в безопасности и окружен почетом». Слова Эклер, как иголки, кольнули меня. Я вспомнил, что говорил отец. «Шидельфриден. Я о нем слышал, но никогда там не был. Говорят, в Шидельфридене на равных живут люди и зверолюди». Этим он отличается от Милромарка и Шильдверда. Шильдфриден создан в противовес Шильдверду в его запутанной системе звериных кланов. «Да», – сказал отец, – «могу понять их расчет. Это логика войны. Милромарк не может опустить, чтобы я достался соседям». поэтому не пошли на крайние меры. Но сидеть здесь и терпеть издевательства я тоже не намерен». «Вот слова отца, которого я знаю», – сказал я, улыбнувшись. Отец рассмеялся в ответ. «Можешь звать меня отцом, вот что я решил. Зови меня, как тебе нравится. Спасибо, что не бросил меня, несмотря ни на что». Вот так вот завершилась наша операция по спасению отца. Утро мы проснулись у погашего костра. «Послушайте», – сказала Эклер, – «время играет против нас. Чем быстрее мы окажемся на той стороне, тем лучше». «Ты права», — сказал отец, «но не на пустой желудок». Я согласно кивнул. Со времени ухода из дворца у нас не было во рту ни крошки, а вот драк и сумасшедшей беготни хватало с лихвой. Я вместо ужина оказался в замковом подземелье. Отец посажен в карету и отправлен во свояси. Проще говоря, с тех пор, как нас призвали в этот мир, мы даже поесть толком не смогли. Хвала небесам, что в нашей компании нашелся кто-то умный». «Но сначала», – задумался отец, – «давайте сначала решим, что будем делать. Ни денег, ни одежды, что говорить. Сейчас я достаточно силен, чтобы выдержать бой одному, но это не значит, что мы можем жить духом святым. Тем более, просто так мне никто не даст яйца филореалов. их нужно купить. И еще достаточно посмотреть на меня и отца. Мы ушли, в чем были, это не порядок». Я подумал, не попробовать ли мне создать портал переноса и уже там, в деревне, привести себя в приличный вид. Сказано – сделано. «Копье портального переноса!» – воскликнул я. и активизировал заклинание и открыл лист сохраненной локации. О, радость! Все мои метки остались в целости. «Друзья!» – сказал я. «Мы можем использовать магию переноса. Проблема лишь в том, что только в пределах Мелрамарка. По крайней мере, пока. Опять мое упущение. Я был так занят выхаживанием филариалов, что даже не подумал посмотреть чуть дальше собственного носа. Но все равно, в сама возможность телепорта уже преимущество. Твое копье может и такое?» «Восхитился отец. У тебя просто уникальное оружие». «Если прижмет, — сказал я, — мы сможем с его помощью быстренько удрать». «Да», — кивнул отец. «Уже большое подспорье». Эклер была у кареты, у места вчерашнего побоища. Она осматривала поверженных врагов. «У нас нет иного выхода», — со вздохом сказала она. Эклер присела и стала расстегивать на мертвеце ремни, стягивающий доспех. «Я подошел к ней ближе, но меня интересовала карета». «Да, экипаж сохранился. Хоть сейчас в путь». Эклер завершил работу. К снятым доспехом упал, звякнув кошель. Лицо Эклер было мрачнее тучи. Отец, посмотрел, спросил. «Ты, похоже, не в восторге брать вещи мертвых? Обирать мертвецов недостойно рыцаря. Но иначе мы не можем». Я подумал, чтобы сказал прежний отец и ответил. «Война вне закона, сама по себе. Даже закон рыцарской чести. На войне ничто. Поможет ли он нам выжить? Думаешь, умереть следует догме большая честь?» Горькая усмешка появилась на губах Эклер. «Не слишком ты деликатен. Все-таки рыцарь, но ты прав. Бою остается только одно – идти вперед, даже по трупам друзей. Что уж говорить про эту шваль, для которой нет законов. Взять их пожитки – самое меньшее, что мы можем сделать». «Ты настоящий рыцарь, Эклер», – сказал отец. «Другой бы не терзался совестью. Ты честная и прямая. Это здорово, я считаю». «Здорово?» – покраснела Эклер. «Не надо мне таких комплиментов, господин Иватани». «Мы голодны», – подал голос я. «Но это решаемо». «Стоит лишь встретить дичь, пусть даже это будут монстры, я справлюсь с ними в два счета. По пути границы нам обязательно что-то попадется. А деньги? У нас же есть немного на первые нужды. Вот на них и купим необходимое». Ни не у отца, не Эклер, возражений не было. Мы забрались в карету и тронулись в путь. Представьте себе наше удивление. В первой же попавшейся деревне мы увидели объявление о розыске. Вот что они гласили. «Всем внимание! Разыскиваются живые или мертвые, рыцарь-отступник, сбежавший из-под стражи двумя опасными преступниками. Один со щитом, другой вооружен копьем. У меня зачесались руки. Опять проделки отбросы, и рыжей свиньи. Им все не имется. Они объявили нас уголовниками. Я рассматривал объявление, думая, что предпринять. От мысли меня отвлек отец. «О чем задумался ясу? – спросил он, похлопав меня по плечу. «Смотри», – указал я, – «эти люди меня достали. О чем я думаю?» «Для начала я прыгну во дворец. Я своими руками перебью каждого из них, убью отброса, свинью верховного священника. Я пойду и скручу Ицки и Рена. Я приведу их на веревочке». Отец оторопел, мешалась Эклер. «Господин Китамура, прошу вас, одумайтесь. Если вы совершите подобное, нас объявят преступниками, в какую бы страну мы не пришли». А потом они оба, отец и Эклер, принялись горячо меня отговаривать. «Что поделать? Я сдался под их напором. Придется красть как мыши, пока не выберемся из Мелромарка». Без филориалов просто в экипаже нам придется трястись 3 или 4 недели. Не слишком ли это много для простого путешествия? К сожалению, телепортом здесь уже не поможет. Увы, это ли не доказательство, сколь чудесны филореалы? Ничто не может их заменить и с ними сравниться. Пути нам не раз приходилось сражаться с чудовищами. Мне это было не трудно, но отец между делом спросил. Матуясу, мы завалили монстров, но у меня ноль очков опыта. Не знаешь почему? Потому что наше оружие вступает в конфликт, когда мы сражаемся вместе». «Точно же!» Отец хлопнул себя ладонью по лбу. «Ты говорил. Значит, вот оно как на деле. Я, конечно, не могу держаться в стороне», — сказал я. «Тогда ты точно получишь свои очки. Но есть вероятность, что я не успею вовремя, если тебе придется туго». Сказать вам еще? Каждый, каждый божий день нам приходилось отбивать атаки гвардейцев и авантюристов. Я лично прятал отца в карете и давал им отпор. А ведь прошло всего три дня, как мы двинулись в Шильдверд. Последняя из ожесточенных атак была еще свежа в памяти». «Мы играем с огнем», — сказала Эклер. «Однажды удача может изменить. Господин Иватани всего лишь первого уровня. Пока нас преследуют, он не сможет стать сильнее. А если останемся вдвоем, я не смогу защитить его. Что до меня, я страдал вдвойне. На душе была тоска, хоть волком вой. Опять началась фелориалская ломка. О, как я хотел погладить их нежные шелковистые перышки и вдохнуть их божественный запах. Было бы неплохо заручиться поддержкой», — продолжала Эклер. «Хотя бы один, лучше два человека, это бы нас разгрузило». «Только как им верить?» – спросил отец. «Кто поручится, что они не тайные враги?» «Не могу не согласиться», – вздохнула Эклер. «Еще та задача, скажу вам. Врагов у нас хоть отбавляй, а друзей пока что мы не обрели. Кому верить? Хотя подождите, помнится, в прошлый раз нас отыскали посланцы Шильверда, Тот человек лис Хотя что говорить, сейчас за нами идет охота. Какие тут посланники?» «Надо же было такому случиться. Только я думал про посланников Инать и нате вам. На встречу нам вышел зверочеловек и две свиньи за ним следом». «Невероятно!» Эклер, не понимая, что к чему, обнажила меч. «Мы не враги!» – закричал Лис. «Мы посланцы Шильдверда! Дочь семьи Саэта! Остановись! Прошу, вложи меч в ножны! Мы пришли не для того, чтобы сразиться с вами!» Эклер недоверчиво посмотрела, но все же опустила меч. Посланцы Шильдверда, как один, распростерлись на земле, приняв уничиженную позу. «Великий герой щита! Славный герой копья! Умоляем вас принять приглашение и посетить Шильдверд!» «Как раз туда и направляемся», – буркнул отец. Он отвел глаза, словно чурался своих мыслей. Отец повернулся ко мне. «Не могу себя пересилить. Меня за мало не убили прошлые посланцы шильверда Мутуясу, что думаешь? Стоит им верить? Хороший вопрос. Отец их видит впервые, а я с ними знаком. Кстати говоря, после того, как я им доверил отца, он погиб. Почем знать, не эти ли посланцы приложили лапок к его смерти? Может, они не посланцы, а самозванцы? Я же тебе рассказал, помнишь?» – спросил я. «Помню», – подтвердил отец. И не хочу быть лопоухим дурачком. Я успел рассказать свою историю, как я обрел способность возвращаться во времени и что из этого вышло. Я выложил все без утайки, включая тот раз, когда после расставания отец был убит. Тот раз, когда я поручил его так называемым посланцем Шильдверда. «Вижу я, герой щита», — продолжил Лис, — «вас омрачила тень обмана». «Поверьте, мы ваши преданные слуги. Горе нам, тот, кого мы почитаем, считает нас недостойными». «Не то, чтобы недостойными», — сказал отец, — «и даже хочется верить, но...» «Да кто им поверит на слово, в конце концов? Сколько их, этих верных и достойных меларомарки, по пальцам посчитать?» «В таком случае, — сказал лис, — мы предлагаем себя в рабы. Пусть господин наложит на нас печать, запрещающую вредить ему в действии и в мыслях». «В рабы, говоришь?» — потер я подбородок. «А что, хорошая мысль?» «В рабы?» — повторил отец. «И после этого они будут делать только то, что я скажу?» «Именно, — сказал я, — таковы правила». «На словах звучит разумно, — сказала Эклер с сомнением, — но рабы...» Отец посмотрел на нее и устыдился. «Прости, Эклер», — сказал он покаянно. «Все потому, что я жалкий трус». «Не извиняйся», — сказала она. «Я понимаю твои сомнения. В самом деле мы должны пройти по острию ножа». «Теперь дело за главным», — сказал я. «Как мы проведем наложение печати? Насколько я помню, нужны магические чернила?» «Мы все устроим», — заверил Лис. «Только дайте нам время подготовиться». «Я тоже должен быть вашим хозяином», — сказал я. «Если это поможет решить дело, мы согласны на это», — ответил Лис. Мы встали биваком. Я не стражу зорко озера окрестности. Несколько часов спустя на пыльной дороге вновь показалась эта троица. Магические чернила были у лиса. Для ритуала было готово решительно все. Посланцы Шильдверда встали полукругом, ожидая отца. «Отец!» – скомандовал я. «Возьми чернильницу и капни в неё пару капель своей крови!» Отец некоторым трудом использовал меч Эклер, чтобы проколоть указательный палец. Затем он позволил кровь стечь в горлышко чернильницы. Следом за ним проколол палец. Я... добавив свою кровь в магические чернила. «Если вы тверды в намерении стать рабами, подойдите ближе», – пригласил я. «И позвольте нанести печать на груди у каждого». После того, как ритуал был завершен, в меню, мигнув, возник значок «Раба». «Здорово!» – воскликнул отец, посматривая. «Да здесь же бездна возможности! «Ты прав», – сказал я. «Теперь поставь галочки для запрета говорить. Ложь, запрета ненавидеть хозяина, запрета попыток навредить». Я сделал то же самое у себя и сверился с отцом. Я больше привычен с печатью подчинения монстров, но тут разница лишь в частностях. Теперь давайте посмотрим, если порабощение прошло успешно, значит посланцы не были врагами? Или все-таки были? К нам подошел лис и почтительно склонился. Надеюсь, теперь мы достойны вашего доверия, спросил он, чуть качнув хвостом. «А вот и проверим», – сказал я. «Заранее простите». Я активировал печать подчинения на полную силу. Разлилось красное свечение. Посланцы схватили за грудь, кто стоял, кто упал на колени. Из их уст раздался жалкий скулеж. Я отменил действие и удовлетворенно кивнул. «Похоже, вам можно верить». «Спасибо», – хрипло сказал лис. «А теперь я буду спрашивать. Если врете, вы все умрете в муках. Мы готовы», – ответил за всех лис. Я тщательно их допросил. «Кто они? Откуда?» «Если их еще подельники, не попавшие под печать, не готовы убить отца?» «Я спрашивал обо всем, что мог придумать, но определитель лжи ни разу не сработал. Печать была безмолвна. Они были теми, за кого себя выдавали. У нас появились соратники». «Ты их только на дыбе не растянул», – сказал отец. «Может, стоило быть помягче?» в «Нашем деле осторожность не помешает», – сказал я. «Мы должны быть спокойны, что не получим нож в спину». Я повернулся к лису. «Веди нас в шильдверт». Шильдверцы поклонились знак того, что услышали и повинулись. На них можно положиться, глядя, с какой охотой они отдали себя в наши руки. Не всякий станет рабом, чтобы доказать верность. Что, если бы мне пришлось выбирать? Думаю, я бы с радостью отдал себя в руки Фирочки. Выходит, я не только охотник любви, но и раб любви. Господин Китамура, обратилась ко мне Эклер. Пора решить другой вопрос. Займемся ли мы прокачкой господина Иватани сейчас или подождем, пока окажемся в Шильверде? Прошу прощения, подал голос Лис. «У меня есть важные новости. Черные уши лиса на рыжей шевелюре нервно дернулись. Он важно поднял руку, требуя внимания, как это напоминало селение людей, которым владел отец. «Выкладывай уже!» – поторопил я. «Ее Величество, королева Мелрамарка, отозвала разыскной лис на героя считая героя копья», – сказал лис. «Вы можете беспрепятственно входить в города и селения этой страны». «Вот как? Да, я помню». «Прежний отец говорил, королеве можно верить. Она не то, что полный лжи отброс, она мать невесты в конце концов». «Гора с плеч», вздохнул отец. «Теперь можно не таиться?» «Не надо обольщаться и терять осторожность», резко ответила Эклер. «И правда, все сложнее, чем кажется. Пусть мы избавились от авантюристов и охотников за головами, это еще не решает проблему. Церковь трех святых от своего не отступится, я уверен. А если учесть, какой нибудь административный военный ресурс, то опасность точно не стала меньше». То, что отозвали розыск, ничего не значит, сказал я. Здесь многие точно на нас зубы, поэтому осторожность превыше всего. Вы только представьте, какой уникальный человек отец. В свой первый раз он сумел без малейшей поддержки отстоять свое место под солнцем. И это при таких крутых обстоятельствах. Нет, он достоин всяческого восхищения. В тот первый раз отец здорово натерпелся от меня. Мы его выбросили как щенка, поэтому церковь трех святых не рассматривала отца как достойного противника. Скорее всего, они решили, что отец и сам вернет себе шею, погибнет в городской канализации или будет задран первым попавшимся монстром. Не думаю, что сильно ошибаюсь, что у отца было в первые месяцы картонные доспехи и маленькая рафталия, а я в ту пору достиг сорокового уровня, нет, даже сорок седьмого. Честно сказать, тогда отец навалял мне по первое число. На каком уровне он был, дайте-ка вспомни. думаю, на 30 -м. Отец долгое время развивал побочные статы, так что на момент нашей стычки он мог быть и 20-го уровня. Обычно уровень героев и их соратников растет за счет очков опыта. Руководствуясь этим правилом, церковь трех героев упорно видела в цель лишь героя 10 уровня, что вообще ни о чем. Таким образом, он попал в список неудачников и о нем просто забыли. А может, основной задачей фанатиков было прокачать своих кумиров, и лишь потому они подумали, что там у героя щита. «Вы какого уровня?» – спросил я у зверолюдей. «Прошу прощения, если не оправдаем ваших ожиданий», – вежливо ответил Лис. «Мы не войны. мой уровень 35-й, у моих спутниц 29-й и 28 Что называется, послал бог соратников. В сухом остатке бойцов у нас. Я, да Эклер». причем сильно сомневаюсь, что она дотянула до 60 уровня. Из отца сейчас воин, куром на смех. Первый уровень, что вы хотите? Его только ребенок не побьет. Вот и проблема у нас, чтобы он набрал очки, нужно пустить его на вольный выпас, как в прошлый раз. Только гулять отцу одному ровно до первой засады, где с него снимут голову. Чтобы не чувствовать себя, словно мы играем в салки на минном поле, стоит сначала убраться туда, куда не дотянутся руки церковников. «Нам бы хоть на ровно идти, — сказала Эклер, — и отсидеться до времени». Она выжидающе посмотрела на зверу-людей. «Вы знаете», – развел руками лис, – «волны бедствий не оставили безопасных мест, кроме родовых земель семьи Саэта». «Бывших земель», – поправила Эклер. «Опальной семьи Саэта, не поручуешь, что нам тут будут рады. Куда ни кинь, всюду клин». «Забраться, что ли, в самые дебри, в горы, найти хижину и устроиться там, но это совсем дикий вариант». Остается одно, подвел итоги я. Убираться прочь из Милромарка, чтобы и духа нашего тут не было. Другого выхода нет, согласился отец. И странная история с этим призывом, вот кажется, в сказку попал. Сбылась мечта идиота. А на проверку выходит, все мы в дерьме по уши. Отец не смог сдержать досады, я понимаю его, как никто другой. Подумать только в свой первый раз все мои мысли были о свиньях и ничего более. Я сам готов рвать на себе волосы от отчаяния. Отец смог справиться, перешагнуть через слабость и стать выше. Теперь я с ним, и значит, жизнь для него станет хоть чуточку светлее. «Решено», — сказал я. «Тогда вперед, окольными путями». Вот так, оберегая отца, как зеницу ока, мы продолжили путь в Шильдверд. На следующий день отец занялся стряпнёй. В котел отправилась, кстати, подвернувшийся зверюга. «Сделал, как сумел», – сказал отец. «Вы правда думаете, что просить меня готовить хорошая идея? Я же не повар какой». «Будет скромничать отец», – сказал я, потирая руки в предвкушении. «Я тоже так считаю», – придвинулась Эклер. «Ты замечательный повар». «Согласен», – улыбнулся лис, потянув носом, как и ожидалось от героя счита. «Хрю-хрю», – сказала первая свинья. «Хрю-хрю-хрю», – -хрю, добавила в восторге вторая. «Рад, что вы в меня верите», – сказал отец. Орудуя мечом, эклер, который одолжил для нарезки мяса. Может, какой-нибудь разъяву не обратил бы внимания, но только не я. Я заметил, что отец, казалось бы, небрежно, нарезая мясо, резал поперек волокон, чтобы оно было нежнее. Еще один штрих. Отец сделал поперечные надрезы, чтобы блюдо поскорее дошло. Отец быстрыми движениями присыпал мясо солью и уложил миску с водой. Нет, что ни говори, к стрипне у него дар свыше. То, что не пошло в котел, он засыпал специями и свернул мариноваться, оставив в карете, чтобы к следующему разу мясо вылежалось и набрало вкус. У него все пошло в ход, даже кости, на которых он приготовил отличный наваристый бульон. Отец – бог кулинарии. «Все приходится делать на коленке», – пожаловался он. «Мне бы свежих травок, а то вкус еще грубый». «Куда лучше», – удивилась Эклер. «По моему запах – само совершенство». Для Шильдверда слова отца послужили сигналом, они разбежались вокруг, отыская ароматные травы, пробуя, растирая их между пальцами. А потом настал черед еды. «Для первого раза неплохо», — сказал я, чавкая. «Но тебе нужно поучиться, чтобы достичь совершенства». «Лучше, чем сейчас», — поинтересовалась Эклер, облизывая ложку. «Вот не дело, сравнивать меня с другим мной», — недовольно сказал отец. «Приноровишься, и все получится», — заверил я. «В конце концов, отец всегда отец». Нужно только ухватиться за кончик ниточки и использовать прокачку, отвечающую за доступ к жизненной силе. Если взять за нее умеючи, она принесет чудесные плоды. «Теперь о насущем», — сказала Эклер. «Чтобы попасть в Шильдверд, нужно пересечь границу. Теоретически это не проблема, раз, раз мы больше не в розыске». После того, как мы поели и убрали посуду, Эклер развернула карту. «Я смотрел на маршрут. Вот что мне пришло в голову в тот раз. Отец умер через два дня после того, как он уехал. Глядя на карту, я высчитал, что его могли убить на границе. Если нас ждет сражение, то, скорее всего, там. Опять же, шильдвердцы, есть у меня смутные подозрения». «Морской пудлинно закрыт, перевозки нарушены волной бедствий», продолжала Эклер, «придется добираться посуху». «Не смыкая глаз ни день, ни ночь», подсказал я. «Ты, несомненно, прав», протянула Эклер, «и все же на границе нас, скорее всего, и поджидают», «горячо», сказал я, «они не отпустят нас, за здорово живешь и стянут туда всех, кого смогут». «Эклер глубоко задумалась. Когда-то, одураченный отбросом рыжей и церковниками, я сам возглавил преследование отца, и я помню, какую массовку собрал на границе. Наше преимущество в том, что прошло лишь несколько дней с призыва. Подтянуть ударные силы враги не успеют, но я абсолютно уверен, приказ дан, и нам готовят встречу». «Можно пройти горными перевалами», – размышляла Эклер. «Они ломиться через пограничную заставу, но если они выставили пикеты, это лишь трата сил. Мы вымотаемся, а в итоге найдем отряд, занявший высоту». «Согласен», кивнул отец. «В итоге нам придется бежать, и не факт, что все уцелеют». «Здесь ты ошибаешься», заметила Эклер. «Если магия телепортации все так же сильна, господин Китамура сможет обеспечить отступление, а не повальное бегство». «Выходит, мы могли бы рискнуть?» уточнил отец. «А если что-то пойдет не так? Сбежать через пространственный портал?» «Не поручусь на все сто», заметил я. «Что? Почему?» одновременно удивились отец и Эклер. «Похоже, не считают меня всемогущим. Только порталы, не панацея». «Вопрос на засыпку», — сказал я. «В будущем Ицки Рена чуть не поджарились, летевшие с катушек церковники. Телепорт не помог. Почему же не сработал, а?» «Блокировка телепорта?» — предположил отец. Я кивнул, ответ верный. Волк где собака зарыта». «Магия распространенного переноса имеет свои недостатки. Думаю, в прошлом отец сам пришел к этому путем проб и ошибок. Какая странная ирония судьбы». «Прежде всего», — сказал я. Прежде чем выпрыгнуть куда-то, ты должен прийти туда своими ногами и поставить метки. Во-вторых, за редким исключением ты не сможешь поставить метки внутри помещения. В-третьих, если есть барьер, телепорт бессилен. Какой барьер? спросил отец. «Драконьи земли окружены барьером», начал перечислять я. «Филариалы, как и некоторые монстры, пользуются ограждающими чарами. Люди тоже хороши. Любая церковь теоретически окружена барьером. Волны бедствия – еще одна сила, которая заставляет с собой считаться. Когда приходит волна, ты уже запросто не прыгнешь». «Это я понимаю», – сказал отец. «Не понимаю одного. Нам-то что с этого?» «Подумай лучше, почему Ицкиеры не смогли прыгнуть?» – потребовал я. «Они ведь не дураки». «Их застали врасплох», – предположил отец. «Вот и не успели». «Допускаю, как вариант», – согласился я. «Но вероятнее, церковники провели большую мессу, чтобы блокировать телепорт по площади». «Вспоминаю, как сейчас я задействовал копье портального переноса в тот самый момент, когда верховный священник обрушил на нас удар. Да, я был глуп. Да, я пытался прикрыть рыжую свинью и других хрюшек. Каково мне было, когда с порталом вышел пшик? Но, похоже, я выяснил, заклинание клирика выносят на нет магию портального переноса». «Большая месса, работающая по площади, что это?» – спросил отец. «Священная магия, применяемая в боевых действиях», – подала голос Эклер. «И думаю, у них хватит решимости воспользоваться ею. Просто удивительно, почему ее не применили до сих пор, раз ты стал у них костью в горле. Если у церковников хватит запала провести обряд, санктуариум они возьмут нас голыми руками», – сказал я. «Санктуариум, блокирующий обряд, очень близкий к барьерной ограждающей магии. Он обдуляет большинство дебафов и возвращает проклятие заклинателю. Также обряд блокирует попытки сбежать через пространственный перенос». «И что нам тогда делать?» – спросил отец. «Положись на меня», – улыбнулся я. «Мало кто выстоит со мной в открытом бою». «Сколько разговоров было, а в итоге все равно выезжаем за счет грубой силы», – вздохнула Эклер. «Я-то думала, у тебя есть хитрый план в запасе». «Атака в лоб, лучшая тактика, говорю тебе», – сказал я. Эклер и отец обменялись взглядами и от чего-то оба вздохнули. Походу они стали довольно близки, а я и не заметил. «Вот такой он мудрец, мой отец. У него талант сходиться с людьми». «Пройдем, сколько сможем, сколько нам дадут», — сказал отец. «Если дело запахнет жареным, вся надежда на тебя, Матуясу». «Будь спокоен». Я даже пристукнул кулаком себе в грудь. И мы выдвинулись дальше к своей цели Шильдверду. Наконец, впереди над кром леса показалась зубчатая вершина дозорной башни, граница между странами. Не приближаясь вплотную, мы решили оценить обстановку, не выходя из зарослей. «Ну, что скажете?» – спросил я спутников. «Кажется, все чисто. Жизнь идет своим чередом. Тянутся повозки торговцев, минуя таможню, выезжая подарку ворот и выезжая. Нет признаков, что нас ждут». Однако Эклер нахмурилась и негромко сказала. Я тоже не вижу ничего подозрительного, вот только стражи больше, чем нужно, для простой заставы. Думаю, еще больше людей скрывается в самой башне, не показываясь нам на глаза. Приглядись внимательнее к окнам и бойницам, вон там и там, и ты поймешь. Я проследил по ее каске и согласился. Эклер не подвела, боевая выучка. Я сам убедился там, где для мирного времени хватало десятка стражи. их было в несколько раз больше. Конечно, сохранялся порядок. Никто не строился в отряды. Да что там? Их было на порядок меньше по сравнению с тем разом, когда я гнался за отцом, как за преступником. Там засада? Взволнованно спросил отец. Шш, прошептала Эклер, прижав палец к губам. Хотела бы я ошибиться, только лучше быть пессимистом. Лизорков присмотрелся своими янтарными глазами и кивнул. «Может, перехитрим их, скрытно проведем героя счета, спрятав карете». «Как контрабанду?» – улыбнулась Эклер. «Идея хорошая, но сырая, учитывая низкий боевой уровень господина Иватани, риск себе не оправдает». «Согласен с тобой», – кивнул отец. «Глупо пытаться обмануть таможню, тем более мы не профессиональные контрабандисты». «Моя ошибка», – воскликнул Лис. «Что же нам делать, когда цель так близка?» Отец, Эклер, Лис начали рассуждать, предлагая разные варианты и тут же отвергая их. «И тут я понял, настало время показать себя во всей красе». «Я пойду к заставе и проверю все лично. Вы ждите меня тут». «Ты идешь совсем один?» – поразился отец. «Но «Ну, это же безрассудство». Слезы застигли мне глаза. «Отец, спасибо тебе за заботу!» «Матуясу!» – оторопел он. «Что с тобой?» Все в порядке», – сказал я, утирая соленой капли. «Меня всегда трогает твоя доброта». «А что я такого сказал?» – удивился отец. Эклер почему-то опять глубоко вздохнула. «Господин Иватани», – сухо сказала она. «Пора бы вам привыкнуть к странностям господина-героя копья». «А, понял. Отец потер лоб. Да, ты права. Просто нехорошо это, отпускать его одного». «Не думаю, что ему что-то способно повредить», — ответила Эклер. «Запас его сил не исчерпаем, так же, как и запас его причуд». Я не совсем понял, что Эклер имела в виду, но отец, наверное, понял, потому что согласно кивнул. Напоминать был и деньки, когда отец и так же шептался с Рафтали. первый раз мне это покоробило, но теперь, думаю, все близкие друзья так делают». «Все равно я против», — сказал отец. «Не лучше ли нам ударить все вместе и прорваться на ту сторону?» Если ничего другого не останется, мы так и сделаем, ответила Эклер. Но подумай хорошенько, господин Китамура может устанавливать пространственные связи в тех местах, где он был верно. В таком случае мы достаточно пройти заставу, поставить метку и вернуться за нами. Его же никто не разыскивает. Теперь понял. просеял отец, «они охотятся за мной, а до Матуясу им дела нет, так что его и задерживать не будут. В самом деле, неплохо звучит. Мои метки сохраняются даже после временного отката, да будет так. В самом худшем случае они будут у меня наготове, если сейчас все пойдет прахом. Мы разделим обязанности», — сказала Эклер Лису. «Герой копья обеспечивает нам проход, в то время как мы должны оберегать господина иватами. «Я согласен», — ответил тот. «Больно мне покидать отца, пусть даже ненадолго, но пришло время сражаться». «Да останется в веках это сражение под именем битва при границе Мелромарка. Ох, развернусь я сейчас, ох, полетят клочки по закоулочкам, пусть отец возрадуется. Я пошел!» – весело крикнул я. «Если что случится, вы только крикните!» И вот я брел налегке, насвистывая себе под нос, и чем ближе я подходил, тем больше видел силуэты и каких-то подозрительных приготовлений. Я уж удивился, сколько их повылазило, этих солдат. «Великий герой копья!» – услышал я. «Не встречался ли вам по пути дьявол-щитоносец?» Вперед выступил командир отряда рыцари, одетый в латы, ярко блестевший на солнце. По-моему, мы с ним в прошлом пересекались, в общем, стары знакомы. Я подумал, что он осмотрелся на него достаточно. Ну и что? Значит, он теперь у кого-то на побегушках? Нет мне до него дела, фыркнул я пренебрежительно. А теперь пропустите мне нужно на ту сторону. Ну уж нет, этого я не позволю. Угрожающе заговорил командир. Говори по-хорошему, где притаился дьявольский щитоносец, а не скажешь добром... Я услышал, рассчитав несколько голосов за спинами солдат, начали ритуал большой мессы. Я буквально все шкуры ощутил уплотнение и разрастание магического поля. Умение чувствовать магию я вынес, когда освоил азы управления жизненной силой и взрывного скачка. «Не тяни время!» – приказал рыцарь. «Живо отвечай, если жизнь дорога». «Ты правда думаешь, что я скажу?» – ухмыльнулся я. Я смотрел ему прямо в глаза. «Так вот ты какой убийца отца. Ты убил его и других неминных людей, когда не хотели перейти границу. В самый первый раз судьба отвела отца. Он как-то не подумал идти в другую страну. Очень может быть, это спасло его жизнь». «Что же это за сборище мракобесов, решивших косми лечь, но отсаживаем живым в Шильверт не пустить?» «Говорю последний раз», — отчеканил я. «Дайте пройти, иначе я убью вас. Давайте разойдемся по-хорошему. Вы меня понимаете?» «Ты просто дурак, герой копья», — рассмеялся командир. «Ты сам напросился. Большая месса, да постигни тебя правосудие». «Пока мы припирались, я успел подготовить заклинание из арсенала отца. Если твой враг заведомо слабее, это заклинание поборет даже магию клириков». «Высвобождение поглощения, Экс!» – крикнул я, вскинув копьем к небесам. Там уже не было просвета, все затянуло низким свинцовыми тучами. Магия клириков начала действовать, и тут же с громовым треском ко мне устремилась оскаленная молния. Как знать, может, такой молнии положили отца в прошлый раз. Я почувствовал, что сжал зубы до хруста, еще немного, и они начнут крошиться. Пришла пора сполна расплатиться за смерть отца. получая по заслугам, герой копья!» Захохотал рыцарь. За секунду до удара я улыбнулся в ответ, а затем молния тоглавым драконом обрушилась на меня, и в тот же миг свернулась воронкой, прошла как вода сквозь песок через острее копья. Смех застрял в горле командира отряда, а я почувствовал, как жаром проходила по телу магическая мощь. Но мне она без надобности, и я пустил ее в землю. «Как это понимать?» – закричал рыцарь. «Почему правосудие не сработало?» Я увидел, как самоуверенность ползает с его лица. Что за нелепый вид? Неужели он не понял, что был обречен в тот самый момент, как замыслил поднять руку на отца? Я обрушу истинное правосудие на их головы. «Как же низко опал авторитет героев», — сказал я сокрушенно. «Ну правда, о чем вы только думали? Это же как на дракона с мухобойкой». Я чувствовал зуд в теле. Остатки энергии от удара стремились покинуть меня. «Ну, так не пропадать же им понапрасну. Пущу в дело». «Ты что задумал?» — закричал мой противник в смертельном ужасе. «Солдаты, убейте его! В атаку!» Гвардейцы бросились ко мне с обнаженной сталью. Казалось вот-вот, но поздно, слишком поздно. «Высвобождение, пепеления Ви!» Я перебросил копье, как маятник, вытянул освободившуюся правую руку и раскрыл ладонь, открыв ворота энергии. Громадный бордово цветок пламени, совсем как цветок пиона, вырвался огненным безумием. Вот вам магия высвобождения. Магия, которую я с любовью принял из рук отца. Магия доступна лишь героям. Самая могучая магия на всем свете. Крики боли и отчаяния эхом отозвались в воздухе, и отряда не стало. Не стало и командира отряда, этого рыцаря. Его не спасло даже то, что он скрывал. за солдатами, бросил их, как щит, жалкая попытка спасти свою шею. Шторм пламени, поглотившего людей, догнал и затянул его, и как завершающий аккорд золотисто-багряные лепестки приливной волной ударили в башню и исчезли. Не стало их, не стало башни. Что заслужили, то и получили, сказал я. То, что было башней, пропало, теперь лишь прореха зазияла в каменной стене. Это вас научит уму-разуму. Замышлять на отца все равно, что подписать себе приговор. Обожженные тела падали на землю с высоты, куда их закинула огненная волной. Ужасное пепелище кругом. Кто знает, куда делся командир. Я присмотрелся, среди лежавших по волку хватало живых, и все же обил не в полную силу. Я подошел к распростертому на камня гвардейцу и наступил ему на грудь ногой. Вот ваша награда за покушение на героя щита. Вот мой привет королю отбросов и верховному священнику. Вот мои слова. Не суйтесь к нам, или вас ждет участь похуже. Я продолжал неистово смеяться, когда подъехала наша карета с Эклер и Лисом на козлах и отцом внутри. Страх был на их лицах. «Мы видели огромную вспышку пламени и поспешили тебе на помощь!» — крикнула Эклер. «Ради всего святого, что здесь произошло?» «Ну ладно!» — сказал я. «А как же наш уговор ждать сигнала?» «Господин Иватань отказался ждать, это был его приказ!» — сказала Эклер тише. «Отец беспокоился обо мне?» — спросил я. Нет, не могу сдержать слез. Только не сейчас, заявила Эклер. Признавайся, это все твоих рук дело. Да, я совершил правосудие, согласился я. Неужели герои могут получить такую силу? поразился отец. Думаю, я произвел на него впечатление, не странно ли? Это на отца, который сам повелевал силами куда большими, чем это заклинание. Отец не раз выходил с блеском из подобных ситуаций, защищая себя и своих друзей. Как тогда в схватке с Верховным священником на границе. Хоть мы с отцом были врагами, он защитил меня. «Какая же я скотина, что даже в тот раз не вправил мне мозги. Я все равно продолжал о нем дурно отзываться. Вернись я в тот день, я бы самого себя прибил бы на месте». «Многие мертвы», — сказал отец, озирая побоище. «Не думай, что можно было проявить немало милосердия. Когда они вышли тебе навстречу, я заметила рыцаря со знаками командующего», — сказала Эклер. «Его бы не послали, если бы не хотели убить героя щита. Я думаю, у вас не было иного выбора, господин Китамура. Это воистину достойно сожаления». «Наши милосердия не сочтут за нашу слабость», – воскликнул я. «В любом случае, дорога открыта, и нам пора в путь». «Да», – согласился отец. «Знаешь, я сейчас думаю, что здесь та самая страшная сила, так как шторм или ураган могут только порадоваться, что ты на нашей стороне. К чему эти слова, что хочет сказать отец? Если бы я не перебил их, они бы перебили нас. Да им только шанс. Нет смысла жалеть о них». «Поехали скорее», – сказал я. «Пора. Мы благополучно покинули Миларомарк всей командой и в полном здравии».